Глава первая. Выживание — это здравый смысл. Много лет, когда меня спрашивали, когда закончится кризис в России, я отвечал, глобально — никогда. Достаточно посмотреть на нашу историю. Мы всегда живем в кризисе, постоянно преодолеваем либо внутренние, либо внешние трудности. У нас практически не было примеров, когда на протяжении десятилетий мы без всяких угроз спокойно делали свое дело, росли, масштабировались, зарабатывали, растили своих последователей и преемников и ни о чем не переживали. Именно из-за этого каждый менеджер, будь то хоть начинающий руководитель отдела продаж, хоть лично собственник бизнеса, принимающий участие в операционной деятельности, просто обязан обладать навыками антикризисного управления. Антикризисное управление. Звучит как-то избито и достаточно сложно. Я постарался максимально упростить эту теорию, выделив ключевые этапы поведения управленцев в тяжелые времена. Давайте сразу к сути. Наша команда, наша компания, наше подразделение — живой организм. Когда я в Новосибирске брал интервью у члена Стратегического совета независимой лаборатории «Инвитро» Евгения Печковского, который дважды был удостоен премии «Человек-года» в медицине и фармацевтике в своем городе, мне очень понравилась метафора, которую он мне рассказал. «Собственник — это сердце. Пока сердце бьется, компания живет и работает». Мозги — это топ-менеджмент, который обрабатывает информацию и выдает решения. Глаза — это маркетинг и аналитика, которые в мозг эту информацию подают. Ноги — это отдел продаж. Руки — это сотрудники бэк-офиса. Все связи внутри компании — это нервные окончания и кровеносные сосуды. Ну и так далее. Все живые организмы живут по одинаковым законам. будь то сам человек, компания или даже государство. И вот представьте себе ситуацию. Вы просыпаетесь с утра, чувствуете небольшое недомогание, голова побаливает, нос заложен, слабость, включаете радио или Алису, а в новостях говорят, что какой-то вирус пришел в ваш город и уже в некоторых районах начали школы закрывать на карантин. Какими будут ваши действия? Кто-то скажет Отличный повод откосить от работы. Позвоню, скажу, что заболел, отлежусь дома и проведу день на таежном чае с малиновым вареньем. Кто-то скажет, сегодня важный день, легкое недомогание не проблема. Поеду на работу, а вечером пойду в спортзал и взбодрюсь. Кто-то в панике проведет весь день в интернете, читая страшные новости про этот вирус, прислушиваясь к себе и чувствуя, как силы быстро покидают его тело. Или иначе. Ничего не делание. игнорирование, стресс. Давайте не забывать, что в нашем случае есть две важные переменные. Первая — какой-то непонятный вирус. Вторая — нам действительно с утра нехорошо. И в этом случае все стратегии, на мой взгляд, не верны, потому что, как бы мы там ни думали, здесь должна включаться стратегия выживания. Самая верная стратегия выживания — здравый смысл, а состоит он из следующих этапов. Первый. Признать, что вы заболели, и непонятно, тот ли это страшный вирус или нет. Второй. Пойти к врачу, сдать анализы, провести диагностику. Третий. Узнать диагноз, успокоиться, взять себя в руки. Четвертый. Получить рецепт, понять, что делать, чтобы выздороветь. Пятый. Начать лечение и не бросать, потому что всегда будет соблазн перестать лечиться, как только себя чуть лучше почувствуешь. Шестой. Собрать свою волю в кулак. Седьмой. Довести лечение до конца, сохраняя позитивный настрой. И теперь, используя нашу метафору о том, что любой человеческий организм, как и любая компания, это живая система, мы составим те же пункты по выживанию для нашей команды и нашего бизнеса. Первый. Признать, что это кризис. Второй. Провести диагностику всего, что необходимо, сквозь призму выживания. Третий. Успокоить своих людей, свою команду. Четвертый. подарить людям надежду на то, что будущее у нас есть, разработать новую стратегию. Пятый — начать действия по движению к новой стратегии. Шестой — объединить людей против идеологического врага. Седьмой — сохраняя позитивный настрой, поддерживать каждого члена команды. Вот как-то так. Это и есть наш план. Это и есть структура аудиокниги. Внешние угрозы могут быть очень разными. Для наемных руководителей слияние с другой компанией, смена топ-менеджера, который приходит со своими правилами, смена курса компании, в конце концов, угроза увольнения. Для первых лиц компании внешние угрозы уже серьезнее. Появление новых конкурентов, изменение законодательства в отрасли или стране, наезды проверяющих органов, скачущий курс национальной валюты, демографические ямы, появление альтернативных продуктов на рынке, глобальное потепление, изменение покупательских моделей, экономический кризис и так далее, и так далее. В 2020 году к этому списку присоединились локдаун на уровне государства, связанный с пандемией, сам вирус, обязательство вакцинировать сотрудников и соблюдать новые правила Роспотребнадзора, закрытые границы. В 2022 году сюда добавились военные действия, экономическая блокада Мировая русофобия, замораживание активов, блокировка соцсетей, рекордная инфляция и ожидаемый мировой голод. В веселое время мы с вами живем, ничего не скажешь. Но ничего не делание, игнорирование или стресс – самое ужасное поведение в такой ситуации. Обратите внимание, что все кризисы, которые я перечисляю внешние. Такие, на которые я, как руководитель любого ранга, не могу повлиять. Я не могу с этим сделать ровным счетом ничего. Я способен влиять только на себя, свою семью, своих партнеров, сотрудников, клиентов. Точка. Орать в соцсетях, что все пропало и все козлы, выходить с транспарантами на улицу, кричать от злости в окно – бессмысленно. Мы бессильны в таких ситуациях. Черный лебедь не спрашивал нас, хотим ли мы, чтобы он прилетел или нет. Он просто прилетает и накрывает нас своим большим черным крылом. В кризисы выживают не самые сильные, могучие и богатые, а самые адаптивные. Адаптивность — это вообще главное качество современных руководителей, умение переосмысливать происходящее и перерождать себя заново, становиться новым собой. а в дальнейшем трансформировать свою команду под новые условия нового мира. Можно вспомнить компанию Mirax Group, застройщика самого высокого здания в Восточной Европе, делового комплекса Федерация и ее эпичного собственника Сергея Полонского, которые не смогли справиться с кризисом 2008 года, хотя до этого заявляли, все, у кого нет миллиарда долларов, могут идти в жопу. Самый сильный предприниматель не смог пережить тот кризис. А можно вспомнить и историю ледникового периода, когда самые большие и мощные животные планеты, потеряв кормовую базу, не стали мигрировать в теплые регионы и исчезли с лица Земли навсегда. Вместе с вымиранием мамонтов перестали существовать и целые цивилизации, такие как культура Кловис в Северной Америке, которые питались в основном их мясом. Но, тем не менее, для некоторых племен потепление стало важным фактором переселения людей в те регионы материков, климат которых был подходящим для зарождения земледелия. Адаптивность в современном менеджменте, в современном мире — наше все. Адаптивность — это способность восстанавливаться, отряхиваться и двигаться дальше, даже несмотря на то, что все жизненные планы остались в прошлом. Адаптивность — это умение отказываться от знакомых и умелых действий, которые уже не работают, сохраняя при этом свои ценности. Адаптивность — это способность отказаться от того, что ты понимаешь, что будет в будущем, и принимать решения здесь и сейчас. В любом случае, очередной кризис, каким бы он ни был, закончится, и у нас будет передышка на несколько месяцев, а может и несколько лет до следующего кризиса, который тоже неминуем. Это просто нужно принять. Есть тьма и есть свет. И есть добро и есть зло. Есть кризисы и есть передышки между ними. В семье, в компании, в государстве, в мире, в любой живой системе. И это норма жизни. В конце концов, давайте вспомним великого русского классика Федора Ивановича Тютчева и его строки «Блажен, кто посетил сей мир» в его минуты роковые. «Мы как раз посещаем наш мир» в раковые минуты. Сейчас наша задача — выживать. И в этом есть самый здравый смысл. Ну а если нам повезет, то мы перейдем и на новый качественный уровень. Но об этом чуть позже.